Надо предстать перед вождем в своем спортивном костюме. Охотники вернулись в сумерках, так и не дождавшись Лара, Гао и Выдр. Неужели Мэн сумел обмануть мою бдительность? Неприятная мысль крутилась в голове. Я ведь ему поверил, посчитал, что парень созрел для правильного выбора. Да и из-за зноба у него здесь свадьба ему обещана самим макса -са. Сама мысль, что меня могли провести, была ужасно неприятной. Если и завтра Лар не вернется, то не вернется никогда.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 Если бы выдры пришли, резерв можно было увеличить. Кстати, почему выдры не согласились с моим предложением? И живы ли мои люди? Я вчера едва сдерживался, чтобы немедленно не выступить в поход. А сегодня меня это уже бесило. Во время завтрака был так мрачно что женщины предпочли не разделять со мной трапезы. Снова послал людей к степе. Посланный охотник прибежал через час. Добежав до дворца, запыхавшись, сообщил, косясь на мию.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 одет был вождь в широкую набедренную повязку из кожи вероятно морской котик тюлень или что то в этом роде его раскосы и карие глаза смотрели настороженно в правой руке он держал каменный топор а вся поза выражала настороженность мэн выступил вперед и стал рядом с отцом великий дух макса вождь племени чкара на приветствует тебя и согласен стать частью племени русов и я рад приветствовать вождя племени чкара на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 Наа встает. За ним шумом поднимается на ноги все племя. «Будь рядом со мной и делай все, что я велю. С этого дня ты в племени Рус». Мэн переводит отцу. Тот немного беспокойно оглядывается на своих людей. «Твои люди тоже в племени Рус. У нас запрещены убийства и воровство. С остальными законами тебя познакомит Мэн. Пошли, посмотрим, где твои люди могут поставить свои хижины». «Макса!»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 Тогда я рассмотрю внимательно их лодки. А сейчас надо было помочь выдрам обустроиться. Со мной к побережью пришел практически весь мой ближний круг. «Хат, пусть лесорубы срубят много длинных ветвей для хижин и принесут сюда». Озадачил одного. «Мэн, скажи отцу, что жерди для хижин им принесут. Пусть разбирает свои шкуры и готовится. А ты, Рак, принеси сушеного мяса. Да побольше. Пусть люди поедят».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 Мое население приросло, и я решил буквально через пару дней провести перепись населения. Уходя к себе, подозвал Мэна. «Пусть выдры пока продолжают жить как раньше. Никто не будет им мешать. Но ты должен выучить их языку как можно скорее. Я отправлю сюда Хера. Он понимает ваш язык, чтобы он тебе помогал. И ты сам будь здесь. Твоя задача — научить выдр языку рус. Через две руки дней... «Ты поставишь свою хижину и приведешь себе женщину!» «Макса, я уже многие слова им говорил! Они быстро выучатся!» Пообещал Мэн, довольно обещанием скорой женитьбы. Я шагал к дворцу, занятый своими мыслями. Предстояло сделать многое, но все приходилось сделать самому или непосредственно принимать участие. Дикари послушные, они еще не обзавелись вредными привычками, которые человечество принимает, становясь сивилизованнее».